Глава 2 азис морей. «Welcome to Miami». Примечание. «Добро пожаловать в Майами». Перевод с английского. Конец примечания. Город небоскребов принял меня не сразу. «Пройдите за мной», — сказал суровый офицер на таможне, положив мои документы в цветную папку. Он шел быстро, обгоняя толпу шумных туристов, и я за ним не успевала. Босоножки с атласными лентами на каблуках стирали пальцы, а огромная сумка с вещами, которые не поместились в чемодан, пережимала мне руки. Мне хотелось остановиться посреди зала с тысячной толпой и заплакать, закрыть глаза и вновь оказаться в своей крошечной каюте на пышности морей, болтать по ночам с Синтией о латиноамериканских парнях, запивать рассказы о разбитых сердцах мятным коктейлем оклеивать магнитные стены каюты разноцветными фотографиями. Хотелось остановить время, провернуть часы назад и никогда не столкнуться со словом «трансфер». Толпа рассеялась, и я нашла взгляд высокого офицера таможни. Он проводил меня в комнату и попросил подождать. Майами с роскошной набережной Оушендрайв рисовался мне в мечтах, пока на меня физически давил крошечный серый кабинет без окон — с ярким белым светом единственной настольной лампы. Мне вспомнились американские сериалы о полицейских, в которых героя закрывают в такой комнате, пока за стеклом офицеры обсуждают его судьбу. Холодок пробежал по спине, и, чтобы как-то отвлечься, я начала считать дырки для гвоздей на деревянном столе. На девятой дверь открылась, и в помещение зашел мужчина в темной форме. Он извинился, и даже проводил меня до выхода, убедившись, что я нашла встречающего меня агента. Дорога из аэропорта в прибрежный форт Лодердейл пролетела быстро. Мини-автобус ехал вдоль побережья, и я рассматривала знаменитые песчаные пляжи с длинными набережными, на которых спортсмены совершали пробежки, а молодые мамочки прогуливались с разноцветными колясками. В городе кипела жизнь, и чувствовалась энергия, исходящая от улиц, людей, море. Я поняла, почему меня так тянуло сюда. Ещё будучи дома, я представляла атмосферу города-небоскрёбов именно такой. И, наконец, оказавшись здесь, смогла в неё окунуться. Видя уставшие пальмы, которые склонили размашистые листья над прогуливавшимися местными, я впервые улыбнулась. Нервное напряжение от серого кабинета аэропорта наконец-то ушло. Мини-автобус приближался к порту. Я глубоко вдохнула и замерла, пораженная величиной самого большого круизного лайнера в мире — моего будущего дома. Волшебство. У моих ног был целый город. Здесь, на корабле на шесть тысяч жителей, каждый был по-своему волшебником. Волшебство происходило на сцене огромного водного амфитеатра с фонтанами и трамплинами, в котором море сливалось с небом. Актеры совершали акробатические трюки, а зал, наполненный изумленными зрителями, рукоплескал водному чуду. Волшебство царило на променаде, центральной улице корабля. Там расположились витрины, пестрящие яркими сумками и разноцветными майками с логотипом компании, бары с кожаными диванами, и приглушенным светом, уютные кондитерские с пончиками, аромат которых напоминал свежее парижское утро. Волшебство порхало легкой бабочкой в центральном парке с экзотическими деревьями, на открытой палубе с каруселью ручной работы, в студии «Б» — ледяном катке, где по вечерам фигуристы из разных стран танцевали в ярких костюмах перед восхищенной толпой. Волшебство царило в огромном магазине корабля — где хотелось купить сразу всё — модные очки для карибских пляжей, шёлковые платья для вечеринок на верхней палубе, яркие браслеты из венецианского стекла, сладкие летние лимитированные духи эскада и большие плитки белого шоколада с мёдом. Тот город на воде был поистине волшебным. Тогда я ещё не знала, что пройдёт несколько лет, и моря будут бороздить ещё более совершенные корабли компании. На их борту будет бар, обслуживаемый роботами, водная горка высотой в 10 палуб, стены для скалолазания, закрытый симулятор прыжков с парашютом и движущиеся между пятой и восьмой палубами кафе. Ночное море. Каюта на оазисе стала моим первым домом, где я поселилась одна. Это был мой маленький мир, моя комнатка, крошечная, как купе поезда. Туалет и душ были совмещены с другой, такой же одноместной каютой. Кровать крепилась к стене и откладывалась, когда была мне нужна. Каким-то чудом в каюте умещался и шкаф, и холодильник, и телефон, и даже телевизор. Я включила канал с обзором камеры с капитанского мостика корабля и увидела яркий закат и пустую набережную американского порта. В мой первый день Корабль задержался в порту форт Лодердейла на несколько часов. Охрана ждала одного из членов экипажа, работающего на кухне, который сошёл с судна ранним утром и не вернулся. Такие истории с экипажем были нередкими, что удивительно, ведь паспорт и все документы мы отдавали в корабельный офис в начале контракта и не видели их до последнего дня на корабле. Когда солнце село и на море опустилась темнота, я вышла на открытую палубу. Ночью корабль шёл быстро, и липкий карибский ветер жадно теребил волосы, которые мгновенно становились влажными и непослушными. Но это стоило того — видеть ночное море в свете миллионов пылающих звёзд. Мне было страшно снова вливаться в новый коллектив, заново изучать корабль и рабочее место, проходить новые тренинги. Но я старалась смотреть на это со стороны — взглядом спокойного ночного моря. Я старалась возвыситься над своими страхами и окинуть ситуацию беспристрастным взглядом сверху. Пока я была занята своими страхами и проблемами, где-то в голубизне пышных облаков ангелы улыбались моим планом, готовя новые повороты судьбы. Феличи. Азис морей не был большим. Он был огромным. Весь мой перерыв уходил на то, чтобы добраться из казино до столовой и обратно. Я постоянно терялась в многочисленных коридорах и лестницах, в огромном количестве новых лиц, постоянно сменяющих друг друга. «Вэл, помнишь меня?» — окликнул меня громкий голос по пути в столовую. Я обернулась и увидела перед собой кудрявого парня. И вдруг маленькая искорка, как маячок, замигала внутри. «Ты знаешь его!» — повторяла мне она но я не могла вспомнить. «Я Фелича, мы вместе были на пышности Марей, помог он мне. «Да, точно». Я была счастлива найти в бесконечном потоке новых лиц хоть одно знакомое. Кудрявый парень с итальянским именем был родом из африканской страны. Он родился в маленькой деревушке на юге, где велась добыча известных во всём мире южноафриканских алмазов. Его отец, дед и прадед — были шахтерами, работающими по 12 часов в сутки. Когда Феличи было 16, он услышал джазовый концерт, который тронул струны его души. С тех пор он влюбился в джаз. По ночам он слушал записи старых пластинок, а днем работал на шахте, как и все поколение его семьи. Через несколько дней после встречи с ним, пробегая мимо бара, я услышала медленную мелодию. Моё сердце невольно вздрогнуло — И я подумала, если бы он был менее смелым, если бы не послушал свою душу и не пошел бы за вдохновением, мир не услышал бы эти волшебные звуки. Феличи не увидел бы красочные острова с палубы круизного корабля. Ему никогда бы не аплодировали стоя. Он был бы простым шахтером в маленьком городке в Южной Африке. Каждый человек — это руки Бога на земле. Через каждого Вселенная передает красоту, в этот мир. Юйлань. Впервые зайдя в казино, я замерла, ослепленная ярким светом и оглушенная нескончаемыми мелодиями пяти сотен игровых автоматов. Мне понадобилось несколько недель, чтобы освоиться и привыкнуть к его пространству и роскоши. Со мной в команде работала худенькая и вечно улыбающаяся китаянка Юйлань. Ее имя в переводе означало «Магнолия». Имена у китайцев были сложные, и выговорить их было трудно, поэтому они часто брали себе простые псевдонимы, как Лиза или Питер. Юйлань для меня была просто Юлей. С ней у меня появилась новая традиция — празднование китайского Нового года, который был в том году в конце января. В Поднебесной этот праздник считался самым главным и продолжительным, и не имел точной даты. Две недели после Нового года — «Мы избавляемся от лишних вещей, отдаем все долги и просим прощения», — щебетала Юли. Я обожала ее акцент. Она смягчала все слова, и от того они звучали мило и по-детски. «А еще в Новый год мы делаем карту желаний. Хочешь, сделаем ее вместе?» — спросила она, теребя в руках связку ключей от игровых машин. «Конечно, хочу», — ответила я. После этого Юли начала рассказывать мне о родном Шанхае, дома которого в канун праздника украшались красными фонарями. Но я перестала её слушать. Меня кое-что отвлекло. Воспоминания души. Я почувствовала его присутствие за несколько секунд до того, как подняла глаза. В животе поселилось сладкое чувство желания и нервного напряжения. Я верила, что люди, встречающиеся на жизненном пути, не случайны. Верила, что перед земным воплощением... «Мы заранее договариваемся об уроках, которые преподнесём друг другу. А то самое чувство, когда глаза встречаются, и сердце пронзает молния, которое мы зовём любовью с первого взгляда, это воспоминание души. Я не знала, откуда он и на каком языке говорит. Не знала его имени и должности. Не знала, что он любит и о чём мечтает. Наши глаза просто встретились и утонули в океане друг друга». «Не подскажете, где выход из казино?» — отвлёк меня гость в клетчатом пиджаке. «Да, вам надо пройти прямо и направо», — ответила я. А когда я вернулась взглядом к русской рулетке, его там уже не было. Всю смену до четырёх утра я искала его глаза в бесконечном потоке лиц, проходящих через казино «Рояль», но так и не нашла. «Два мира». В каждом порту неизменной вещью для покупки был магнит. В коллекции уже был самый розовый, с острова Бонайры, самый дорогой, из Монако. Была ракушка магнит с солнечного острова возле Мексики и настоящий корабль с мачтами и парусом из белой ткани, купленный в красочной французской лавочке у улыбчивого дедушки. Был стеклянный, в виде привычной тарелки, купленный у шумного итальянца рядом со знаменитой пиццерией «Мишель» в Неаполе. Но был еще один, самый неприметный и простой, сделанный на куске неровного дерева. На нем акриловой краской были нарисованы красно-желтые разводы неба и черные пальмы. Неровным почерком сверху было написано «Гаити». Этот остров был разделен надвое, и это были два разных мира. Республика Гаити — была одной из самых бедных стран вот уже несколько веков. Это было место с огромным количеством бездомных и процветающим криминалом. Остров, где среди пластикового мусора люди выживали в полуразрушенных трущобах, выстроенных на склонах гор. И совсем недалеко от вечной свалки находился Лободи — частный порт, принадлежащий нашей круизной компании. Часть, совсем не похожая на привычный образ Гаити — На Лободи были песчаные пляжи и ровные дорожки. Там был местный ресторан, где кормили деликатесами с корабля. На пляже стояли лежаки и водные горки, а вдоль воды располагались сувенирные лавочки и волейбольные площадки. Там совсем не было достопримечательностей, но был кристально чистый океан и атмосфера полного умиротворения и спокойствия. Находясь в этом неземном рае, Мне было сложно представить, что совсем рядом, за высокой стеной, шла своим ходом совершенно другая жизнь. Слышать себя. Дни тянулись и превращались в рутину с мигающими огнями казино, слепящими глаза и едким сигаретным дымом, заполняющим лёгкие. Я оглядывалась на две прошедшие недели и невольно задавала себе вопрос. Самый большой корабль в мире — мечта многих, Но моя ли? В моём холодильнике всегда лежал приторно-сладкий шоколад с мёдом и миндалём. Мне постоянно хотелось сладкого и жирного. Я была на жёсткой диете, не имеющей ничего общего со здоровым образом жизни. Но именно ею я компенсировала нарастающую с каждым днём физическую и эмоциональную усталость от рабочих смен по 11 часов в день. В той бесконечной гонке, Мне было необходимо услышать себя. Затерявшись в серых коридорах ниже уровня моря, в акцентах коллег разных национальностей, в нескончаемых «ночах в дыму» я хотела остановиться. Остановиться, чтобы услышать море. Позволить мыслям унести себя за тысячи километров в родной город, где среди каштановых аллей и вечно парков прошли моё детство и юность. Остановиться и прожить хотя бы один день — дыша полной грудью, без спешки и суеты, остановиться, чтобы наполнить легкий соленым запахом, закрыть глаза и сохранить на дне сердца свободу бесконечного синего моря. Удивительно, но даже в лютые штормы внутри моря всегда было спокойным. Суровые волны наводили страх на крошечные корабли лишь на поверхности, а в глубине всегда был штиль. Я старалась учиться этому у своего вечного учителя — моря. Учиться сохранять равновесие и смирение внутри, когда на поверхности бушуют волны. Я отыскала еще один способ борьбы с напряжением и усталостью. Я создала себе мечту снова встретить тот взгляд, заставивший биться мое сердце в шумном зале казино. Любить. Я продолжала искать те бездонные, как лунный камень, глаза. Работники в казино менялись каждый круиз. Кто-то уезжал домой, кто-то вновь возвращался, кто-то приезжал с другого корабля, а кто-то начинал здесь свой первый контракт. В бесконечном потоке сменяющихся лиц я не замечала новых людей. Для меня они все были статистами на запыленных обочинах моей жизни, в которой главным маяком отныне стал он». Спустя несколько дней я снова увидела его в шумном зале. Он медленно проходил по ковру цвета бордо, вглядываясь в лица. Высокий блондин с яркими светлыми глазами остановился в другом конце казино. Наши глаза снова встретились, и улыбка предательски появилась на губах. Я чувствовала, что он хотел подойти. Но меня снова отвлекли, и я нехотя пошла объяснять гостю правила игры на автомате. В ту ночь мне хотелось поменяться местами с пассажирами, снять неудобную чёрную жилетку, расшитую разноцветными нитками, и надеть пышное платье в пол. Тонуть в холодном мелькании вспышек фотокамер, наслаждаясь бриллиантовыми пузырьками шампанского, кружиться в бесконечном медленном танце с блондином с голубыми глазами, не замечая ни лиц, ни часов. Альбер Камю писал, «Я знаю только один долг — любить» любить весь мир во всём его многообразии, с лесами и горами, с оазисами и пустынями, со взлётами и падениями, с радостями и печалями. Любовь — это единственное, что может спасти в любой ситуации. И это долг — отдавать миру самую чистую и светлую силу, которая была дана каждому с рождения, силу любить. Отдавать, чтобы иметь возможность получить ещё больше». «Крылья за спиной». Через несколько дней мне дали мой первый и единственный выходной. День, когда я почувствовала себя гостем, забыв про десятки невыполненных отчетов и сотни непроверенных автоматов. В тот день я впервые зашла в театр. Он был огромным и величественным, словно королевский дворец, разукрашенный в яркие цвета с алыми сиденьями. В театре опал, выступала гимнастка из Австралии. У неё были неправдоподобно хрупкое тело и мерцающая под цветом софитов кожа. Такой, как она, можно было только родиться, чтобы проводить часы после школы и университета в спортивных секциях, оттачивая своё мастерство, чтобы падать, получать травмы, переживать периоды реабилитации, а потом снова выходить на сцену и парить под потолком театра под громкие аплодисменты гостей». Зрительская толпа была единым организмом, который дышал в унисон с лёгким движением хрупкой девушки. Когда она падала с огромной высоты, чтобы замереть, едва коснувшись пола, зал с облегчением выдыхал. Каждый зритель проживал с ней её невероятный танец с лентами на двадцатиметровой высоте. Я восхищалась, с какой лёгкостью гимнастка делала свои отточенные движения, зная, что один неверный шаг — может привести к падению. Лола парила в воздухе, словно у неё за спиной были невидимые крылья. Моя воздушная влюблённость в незнакомца из казино тоже подарила мне пушистые белые крылья. Я смотрела на выступление хрупкой гимнастки, а мыслями улетала в зал с ковром цвета бордо, где в бесконечном потоке лиц меня вновь искали бездонные голубые глаза. Время остановилось — та ночь была первой в ожерелье магических зимних ночей. Закончив смену раньше, я поднялась в закрытый бар для экипажа. В нем мне всегда было тесно. Там не было открытого пространства и света луны, как на моем первом корабле. В ту ночь была шумная вечеринка, где мексиканское пиво лилось рекой, а дружелюбный диджей ставил русские песни. Крошечный хели-бар — с трудом вмещал весь тысячный экипаж огромного лайнера. Свет софитов освещал счастливые лица на танцполе, а я разговаривала с молодой англичанкой, стараясь перекричать громкую музыку. Танцующие люди постоянно задевали меня, но то прикосновение было особенным. То прикосновение закружило вокруг меня весь мир и наполнило его чудесами. Передо мной впервые так близко стоял он — Гландин с голубыми глазами. В ту ночь мы прятались за угловым столиком, пытаясь рассмотреть в клубах сигаретного дыма яркие искорки на дне глаз. Мы говорили об усыпанном яркими огнями сказочном Петербурге, о кафе на Сен-Томасе с запахом французских духов и корицы, о робких встречах в шумном зале с ковром цвета бордо, о фигурном катке, на котором каждый вечер он кружил перед замирающими от восхищения гостями». Мы не считали часов и коктейлей. Мы не знали, сколько времени осталось до утра. Казалось, что посреди Карибского моря, в тесном баре, время остановилось. И продолжалось лишь за бортом, где дни и месяцы сменяли друг друга. Царство любви. Остров Сен-Мартен был волшебным, сотканным из солнца и звездной пыли, морского бриза и мелкого океанского песка — остров со вкусом пиноколады на его губах. При выходе с корабля меня ослепляло жаркое карибское солнце, а яркие краски острова настраивали на радостную волну. Наш корабль останавливался в Филипсбурге, в столице и единственном городе в голландской части Сен-Мартена. Вторая часть острова, разделённого надвое, принадлежала Франции. На нём смешалось всё — пронзительное небо без единого облака, укутанная зелеными деревьями гора, яркие лимонные здания с коралловыми крышами и выложенный в оттенках красного шахматный пол. На главной улице всегда было шумно. В кафе с фруктовыми корзинами у входа, в модных бутиках на пляжах недалеко от порта, в десятках казино, куда съезжались крупные игроки со всего мира. Я разглядывала золотистые искорки солнца в глазах фигуриста на пляже Махо. Вплотную к нему примыкал аэропорт принцессы Юлианны, и взлетающие самолёты проносились прямо над загорающей толпой. Мы отдыхали с ним на том острове, где наши робкие силуэты отражались в глади тихих Карибских вод. Замирали одним целым под подсоломенными зонтиками на пляжах и считали драгоценные минуты, проведённые рука в руке». Лёгкий бриз с моря ласкал кожу, а мы сбивались с ритма вдохов и выдохов. От жарких поцелуев под палящим солнцем подкашивались ноги, и сладкая дрожь пробегала по телу от прикосновения к его мягким пшеничным волосам. Он стал частичкой моего мира, моей мелодией, что я сочинила сама, а я кусала губы в безмолвной молитве, благодаря небо за мгновение пронзительно красивой истории любви». «Американская Венеция». В последний день круиза, отработав целый рабочий день, я вышла на открытую палубу. На море опускалась темнота, но я знала, что к шести утра, когда я закончу работу, море уже проснётся, и в закрытые окна проникнут первые лучи солнечного света. А с ними — бесконечный океан, разлитый на тысячи километров вокруг. Знала, что корабль вновь завершит свой круг — и причалит к родному дому — порту Форт Лодердейл, американской Венеции. В ночь перед высадкой пассажиров я с командой подсчитывала выручку с каждого из 500 игровых автоматов за прошлый круиз. Я открывала железные дверцы игровых машин и доставала тяжёлые ящики, набитые долларовыми купюрами. Ставя сотый по счёту ящик на тележку, я встретилась взглядом с администратором казино, заполняющей отчёты. «Вот она, работа моей мечты», — промелькнула в моей голове. «Завтрак после рабочей смены длиною в сутки был самый вкусный. Все столовые в нашем распоряжении», — сказал кассир Генри у входа в пустую, только что открывшуюся столовую. «Столовые?» — устало переспросила я. «Да, их три», — сказал Генри, набирая на тарелку горячий рис и сосиски. «Криузона для официантов, горничных» уборщиков, матросов, зона став для музыкантов, работников магазинов и казино, фотографов и администраторов. «А офицеры своей столовой даже не пользуются», — перебил его румынский крупье. «Ну, конечно, они-то могут заказывать еду в каюту», — усмехнулся Генри. Я взяла фрукты и йогурт и села за небольшой стол в самом углу. «Завидую тем, кто может выйти на берег», — сказал Марк, садясь рядом с полной тарелкой брокколи. «Да, я так мечтала увидеть небоскрёбы Майами», — сказала я. После завтрака у меня осталось всего семь часов до начала пассажирской тренировки. Я пришла в каюту и упала на кровать, видя очертания города из детской мечты, только во сне. Проснувшись от пронзительного звона, приглашающего экипаж пройти на станции эвакуации, я включила на телевизоре канал с камеры на капитанском мостике и начала одеваться. Обязательная пассажирская тренировка проводилась в огромном театре. Шумная толпа новых гостей заняла свои места. Свет погас, и на экране появлялось обучающее видео. Все 15 минут в театре без света я спала. Мне оставался час до начала рабочей смены. Спасение. Я старалась использовать это время с пользой. Иногда я шла в столовую перекусить, Иногда в каюту отдохнуть, а иногда я сбегала ото всех в свою тишину, на пятую палубу, в корму корабля, где у беговой дорожки были расставлены деревянные стулья. В той части судна никогда не было людей. Ветер трепал волосы, а лишь опустив взгляд вниз, я видела, как быстро корабль разрезает водную гладь. Вдыхая свежий воздух, Я закрывала глаза, стараясь ощутить гармонию и спокойствие наедине с водной стихией. По иронии судьбы, работники корабля, находящиеся в окружении моря месяцами, редко его видели. В каютах ниже уровня моря не было возможности слышать шум волн, просыпаясь и засыпая. Стоя на палубе, я заметила спасательную лодку оазиса морей, белую с желтой крышей, плывущую около корабля, по ровной глади океана. Я пристально наблюдала, как она мягко, словно перо, упавшее в воду, приближается к моему морскому дому. Я не сразу поняла, что корабль не плывёт, а стоит в тихих прибрежных водах. Матросы зацепили лодку за тросы и медленно начали поднимать её вверх. В корме корабля, где всегда была тишина и только ветер завывал в углах, столпились люди. Я увидела два десятка незнакомых мужчин с бездонными чёрными глазами, выходящих из лодки, промокших насквозь и дрожащих от холода. Они оказались кубинцами, плывущими на хрупком плоту в страну их свободы — Соединённые Штаты. За сотни километров от желанного берега их плот сломался, и мужчины остались наедине со стихией. Там, на пятой палубе, я видела их глаза — полные благодарности за спасенную жизнь и печали за разрушенную мечту. Они были спасены, их не затянул в свою пучину бесконечный океан. Но их мечта о другой стране была навсегда погребена на его дне. День вопросов В первый день круиза гости часто останавливали спешащий на работу экипаж и задавали десятки вопросов. Самыми популярными были «Где можно поесть?», где туалет и где моя каюта, а моими самыми любимыми — вода в туалете солёная или пресная, и какой лифт мне нужен, чтобы добраться до кормы корабля. А однажды, во время выступления капитана в ресторане, уже немолодая дама с обеспокоенным лицом подошла к моей подруге и спросила, «Если капитан здесь, кто же ведёт корабль?» В первый день круиза я шла по променаду, зная, что не смогу избежать вопросов любопытных гостей. Услышав за спиной громкое «Простите, не могли бы вы нам помочь?» я обернулась и приготовилась рассказывать, где ресторан, а где туалет. Но пожилую пару американцев в одинаковых белых футболках интересовал другой вопрос. «Что будет, если мы упадем за борт?» обеспокоенно спросила меня дама, теребя жемчужные сережки. Я не была готова к такому вопросу, но выдала заученную фразу. «Корабль остановится и за вами спустят спасательную лодку». Но это было правдой лишь наполовину. Кот Оскар. Иногда люди падали за борт. Чтобы совершить самоубийство, под действием алкоголя, по роковой ошибке, чтобы посмотреть на дельфинов, при прогулке по открытой палубе во время шторма, причин было много. А историй ещё больше». Оазис морей видел несколько таких. Свежим январским днём молодой 22-летний парень выпал за борт, когда корабль плыл в мексиканский Казумель. Никто с лайнера не увидел его. Огромный корабль с гремящей у бассейна музыкой и танцующими гостями спокойно продолжал плыть по ровной глади моря. Но вмешалась рука Бога. Парень продержался на воде, и его заметили пассажиры другого лайнера — компании «Дисней», шедшего за оазисом морей. Экипаж спустил спасательную лодку и спас барахтающегося на волнах пассажира. Другая история на борту гигантского корабля закончилась трагично. В одну из ноябрьских ночей бразильский мужчина прыгнул с верхней палубы на спасательную лодку и, не удержавшись на ней, упал за борт. Вокруг был только бескрайний черный океан и кромешная мгла, Он остался один на один со стихией. Спасательная операция с лодками и вертолётами продолжалась сутки, но мужчину так и не нашли. А через несколько лет кот Оскар зазвучал не в море, а на суше. Корабельные камеры пришвартованного у порта Пуэрто-Рико корабля засняли, как мужчина прыгнул с десятой палубы оазиса морей и скрылся в море. Навсегда. Настроение ветра. У моряков были свои истории городов и портов. Моя история острова Сент-Томас была насквозь пронизана сладким чувством, уносящим все проблемы и тревоги далеко за горизонт. Когда я шла по широкому пирсу, жаркий ветер трепал мои небрежно заколотые волосы, разнося мою историю любви по всему острову. Мне казалось, что ветер живой, как и у моря, у него было свое настроение». Иногда он с нежностью трепал подол цветного платья и легко играл с волосами, а иногда налетал ураганом с моря и сносил с ног. Море ограничено берегами, а у ветра не было никаких преград. Он был самым свободным во всей Вселенной. Я вдыхала его аромат. Лёгкий и свежий, с запахом солёного синего моря и сладкого сиропа из ближайшей кофейни. Я купалась в золотистых лучах, утреннего солнца и отчетливо слышала мерный стук не одного, а двух сердец. Вступая по светлой набережной, в алых босоножках на высоких каблуках и деревянной платформе, я провожала взглядом белоснежные яхты, уплывающие за горизонт. В тот жаркий зимний день на волшебном острове у меня появился страх, что легкое невесомое счастье, бабочкой присевшая на мое плечо, Может когда-нибудь закончится. Центральный парк. Кроме фигурного катка, где каждый вечер в волшебном танце кружил фигурист, укравший моё сердце, на Азисе морей было несколько десятков развлечений. Акватеатр, крупнейший в мире бассейн на плаву. Винтажная карусель с золотым покрытием. Кинотеатр, мини-гольф, спа-центр. Лишь не полный список того, куда у обычного работника не было допуска. «Ты знаешь про секретную площадку наверху?» — спросил меня техник Марк, заполняя купонами игровой автомат. «Нет, расскажи», — с интересом ответила я. С неё открывается вид на акватеатр и водные шоу. «А знаешь про маленькие чудеса?» Я покачала головой. «Это сорок два перископа и телескопа с картинками. Они спрятаны по углам корабля». «Хочешь, зайдем после смены в Центральный парк?» «Да, я так давно хотела увидеть его». «Представь, там высажено больше двенадцати тысяч растений», — с умным видом сказал Марк, закрывая игровую машину. Зайдя после работы в парк, я замерла от величия этого места. Все пространство благоухало и радовало гостей разными оттенками зеленого. В парке были растения со всего мира, от высоких лавров, лиан и фикусов, до кустов белоснежных и алых кал и вечно зелёных папоротников. А в праздничный зимний сезон на корабль загружали сотни пуансетий — рождественских звёзд с яркими алыми листьями, создающих атмосферу Рождества посреди жаркого карибского лета. «Присмотрись», — сказал Марк, присев у клумбы и отодвинув пышные листья. «До этого мне казалось, что все растения росли из земли», Но в этом таился главный секрет Центрального парка. «Они все растут в ящиках», — удивлённо сказала я, присев рядом с Марком. «Да, смотри, они соединены между собой как мозаика. Если какое-то растение из этой гигантской мозаики начинает болеть, его ящик достают и заменяют на другой». «Откуда ты всё это знаешь?» «Я провёл на Оазисе не один год», — вставая, сказал мой друг из Южной Африки. В парке под открытым небом были тротуары, лавочки, уютные тихие уголки и небольшие кафе с навесами из зелёных лиан. В оазисе посреди океана звучали голоса птиц и сверчков, стихающие под покровом ночи. В центральном парке терялось ощущение моря. И, оказавшись там, я вновь, как когда-то в Вечном Риме, перенеслась мыслями в город, огни которого я так и не увидела. Яркий Нью-Йорк самым известным в мире парком, который стал прообразом этого на оазисе Марии. Каталог Вселенной. Один раз в круиз на корабле проходило светское мероприятие — аукцион. На нём гости покупали дорогие бутылки столетних виски и картины знаменитых художников — мраморные статуэтки и древние вазы. Я остановилась, проходя мимо аукциона — и атмосфера мгновенно затянула меня. Она перенесла меня в роскошные залы Лондона и Женевы, где с последним ударом молотка покупатели прощались с миллионами долларов, приобретая мечту в свою бесценную коллекцию. Смотря на высокую вазу, выставленную на продажу, я заметила мужчину. Он был одет в серый пиджак, неловко наброшенный на белую футболку. Он выглядел уставшим, но в нем чувствовалась стальная уверенность. Тот мужчина точно знал, ради чего он здесь. Тот лот, что он выбрал для себя, был одним из последних. Высокая ваза из венецианского стекла переливалась под цветом прожекторов всеми цветами радуги. «Продано», — громко сказал итальянский работник, ударяя молотком. Смотря на смуглого мужчину, забирающего разноцветную вазу, я чётко осознала, насколько важно знать свою цель — представлять её в мельчайших подробностях и строить к ней дороги, разбитые на маленькие шаги, чтобы иметь возможность, подобно тому мужчине в сером пиджаке, прийти на аукцион жизни и с лёгкостью купить желанный лот, выбранный заранее в каталоге Вселенной. «Багамская мечта» Я спустилась с корабля в самом сердце Нассау, на причале принца Джорджа. Меня окутала зажигательная карибская музыка и аромат кокосовых пирогов. Знаменитый на весь мир розовый Атлантис виднелся вдали, но он так и остался для меня недосягаемой богамской мечтой. «Столица богамских островов живет в ритме круизных кораблей», рассказывал местный владелец кафе, в котором мы с друзьями присели перекусить. «С приходом в порт лайнеров город оживает», загадочно говорил он, глядя вдаль. «Туристы заполняют улицы и местные ресторанчики», А к вечеру, с отходом последнего корабля, столица пустеет и засыпает, готовясь к новому дню. Перекусив, мы с шумной компанией направились на улицу Бэй. Там, в домах цвета солнца с бирюзовыми крышами, расположились бутики и магазинчики. В них драгоценные камни перемешались с красочными магнитами, а пляжные туники смешались с туристическими майками со смешными надписями яркими огоньками под жарким солнцем мелькали вывески с надписью «Золото» и «Серебро». В одном из таких магазинов я купила маме комплект с камнем-александритом, символом процветания, меняющим свой цвет при разном освещении. Необъятный сад. Моё настроение менялось так же быстро, как цвет этого камня. Я уставала на работе, но мне хватало одного взгляда небесных глаз И легких прикосновений к нежной коже Разговоров в узких безликих коридорах Ниже уровня моря В которых так легко было заблудиться Улыбки фигуриста, которые он дарил мне Заходя в казино перед своим выступлением на катке И я мгновенно забывала О многочасовых сменах без перерывов В облаках дыма О непрерывной усталости, недосыпе И головной боли от громких звуков Казино «Рояль» Во время моего перерыва Я поднялась с ним в центральный парк Это было место без суеты и толп гостей центрального променада, без слепящих глаза огней казино, без узкого пространства коридоров для экипажа. Я представляла, как тонкие каблучки дорогих туфель сами несут меня по удивительной зелёной аллее. И на мгновение забывала о том, что я на этом корабле простой работник. Там, среди зелёных пальм и лиан, я думала о том, что в каждом человеке скрыт необъятный сад с благоухающими цветами. В каждом живёт целое небесное покрывало с миллионами ярких звёзд. Но чтобы увидеть свет внутри другого, нужно отыскать его в себе. Нужно наполнить любовью свою душу, чтобы это чувство начало переливаться через край, затапливая сердца окружающих людей. В том парке был круглый закоулок с двумя деревянными лавочками, окружёнными высокими ярко-зелёными деревьями. Это волшебное место могло бы стать нашим, но в эти мысли ворвался ветреный март, который навсегда поменял мои планы. Разбитое сердце Вы чувствовали, как в 4 утра, где-то далеко, где льют тропические ливни, разбилось моё сердце. Вы слышали, как словно камень со скалы летели все мои недавние мечты и цели — Вы видели мои слёзы под огнями ночной дискотеки на шумном танцполе? Я помню, как я кружилась в танце с людьми, имён которых даже не знала, и каждая улыбка отдавалась тупой болью в сердце, словно я просто играла роль. А потом закончилась вечеринка, и я осталась одна, наедине со своими рухнувшими мечтами и мыслями о моей закончившейся сказке. В тот день я узнала, что он женат» принять. Все намеченные планы с отпуском в северной столице, с крошечными кофейнями у берегов Невы и томными вздохами под сводами Исаакиевского рассыпались, словно бусины с порвавшиеся нитки в один миг. Рассыпались с грохотом, ударившись о мраморный пол моих мечтаний. Мне не хотелось уходить. Мне хотелось бежать. Пряча свои хрупкие рухнувшие мечты, под мягким мехом шубы в родном зимнем городе. Мне казалось, что моё зеркало жизни разбилось вдребезги, и его осколки всё глубже проникали в сердце с каждым вдохом. Я долго прятала весь калейдоскоп своих эмоций в самых дальних уголках сердца и делала вид, что всё хорошо. Мне казалось, что, когда под ногами битое стекло ступать по нему нужно с видом, будто это великолепный персидский ковер необычайной мягкости. Я улыбалась, когда внутри бушевали бури и ураганы, сотканные из боли, обиды и разочарования. Но боль стерильной пустоты и притворства, не получая выхода, начинала все больше тревожить меня изнутри. Казалось, что, пытаясь собрать осколки своего зеркала жизни, я в кровь разрезала пальцы, раня себя еще сильнее. Я поняла, что, чтобы отрастить крылья на пути вниз, сначала нужно сорваться с обрыва. Чтобы восстать из пепла, подобно птице Феникс, сначала нужно сгореть. Опыт — это единственный учитель. Можно часами слушать истории об ошибках других, но важно пройти свой путь и получить свои уроки. Тогда я встретила женщину, которая появилась в моей жизни ради одной фразы. «Мы — люди. На Земле именно для этого, чтобы получить уроки, прожить разные эмоции, пропустить их через сердце и трансформировать в единственную важную силу — любовь. И я ждала, что я проснусь и пойму, что настал обычный день с ярким солнцем над куполом церкви и с покачивающимися на березовых волнах лодками» день, принёсший с утренним морским ветром забытые чувства, чистоту. Душа острова Ямайка Порт города Фальмут был огороженной территорией с десятками сувенирных лавок, круглым фонтаном посередине и темнокожими местными. Они развлекали туристов в национальных костюмах цвета флага острова Ямайка, играли на гитаре и с радостью фотографировались с гостями. Пригревшись в кафе с ажурными красно-белыми зонтиками, я ощущала уют и покой. Хотя и понимала, что настоящая жизнь острова скрыта от взглядов туристов за высоким забором. И вдруг мой друг из Уругвая, отодвинув стакан с летним коктейлем цвета неба, произнес «Услышать душу острова можно лишь выйдя за преграды». И я мгновенно согласилась, не споря, Не приводя аргументы в пользу безопасности на огороженной территории, я встала и направилась к высокому забору — слушать душу острова Ямайка. Фальмут встретил нас босоногими мальчишками, играющими в футбол на песке, обрывками газет, пластиковым мусором у дороги и местной забегаловкой, где я не решилась ничего попробовать. По столам этого ресторана, как ласково называл его худой мужчина за кассой, вальяжно ходили упитанные коты. Так, фотографируясь и вдыхая воздух запретной территории, мы дошли до порта с экскурсионными кораблями. На волнах тихо покачивалась черно красная лодка, а возле неё стояли местные, одетые в яркие костюмы пиратов. Увидев нас, они подбежали и стали рассказывать об экскурсии. И Ямайцы затянули нас в хоровод своих громких песен — танцевали и дарили разноцветные воздушные шары и пиратские флаги. К нам присоединились гости с корабля, и вместе мы поднялись на борт пиратской лодки. На корабле слепило глаза от буйства красок. Там были десятки статуэток и разноцветные глиняные горшки с искусственными цветами. На радужных скатертях были разбросаны ракушки вперемешку с пиратскими атрибутами. На борту было весело. Местные ямайцы — Устраивали забавные конкурсы, напоминающие русские свадьбы. Мы смеялись и фотографировались в пиратских шляпах несколько часов. На том корабле мне на секунду показалось, что сердце уже не болит. Но хоровод красок и быстрой музыки резко оборвался, как только маленький корабль приблизился обратно к порту. Я вышла на открытую палубу и увидела несколько суровых местных с автоматами в руках. «А вот и реальные пираты», — пронеслась в моей голове острая как нож мысль. Лицо моего друга Антуана в мгновение побледнело, а я стояла у перил на второй палубе, вцепившись в поручень. В голове проносились слова офицера по безопасности о том, что за пределы терминала Фальмута лучше не выходить. Руки сжимали поручень все крепче, и в кристальной тишине я услышала быстрый стук своего сердца как когда-то сотни часов назад, рядом с моей разбившейся оскалой обмана, мечтой. К счастью, те минуты страха и неведения длились недолго. Ступив на берег, мы поняли, что мужчины с автоматами — это не пираты, а те, кто защищал от них — местные охранники. На территории города начались беспорядки, и их заданием было проводить нас на лайнер. Мы удивлённо переглянулись и и в окружении охраны направились в круизный порт. Школа жизни Для гостей жизнь на круизном лайнере была яркой сказкой с вечерними шоу и картинками южных портов, которые менялись каждый день. Но у монеты всегда две стороны, и по другую сторону была жизнь работников. Моя жизнь. Порой даже в залитом солнцем порту наступал мой личный период тьмы, Надо мной нависало чёрное облако с негативными мыслями, а усталость, моральная и физическая, валила меня с ног. Я приходила со смены под утро и проваливалась в бездонную тишину. И где-то в глубине звучал голос, который я не слышала уже много месяцев. Голос самый родной и первый в жизни каждого. Голос мамы, тихо шепчущей «всё, что не делается, делается к лучшему». Я не слышала даже своего тела, которое постоянно давало мне сигналы об истощении. За три месяца тяжелейшей работы на оазисе морей я болела несколько раз. Но и с сорванной спиной, и с температурой, и с расстройством желудка, и с хриплым горлом я неизменно выходила на работу. Однажды, в жарком Сент-Томасе, я вышла в порт в джинсах и тёплой кофте, потому что от высокой температуры меня постоянно знобило». Гости порхали вокруг в джинсовых мини и ажурных топах, а у меня в висках стучала лишь одна мысль. «Закончится этот контракт, и я, наконец-то, высплюсь». Тот корабль стал моим строгим учителем. В нём не было уюта и ощущения дома, родных коридоров, которые помнили смех и слёзы каждого работника, как на моём первом корабле. Азис был суровым, не впускающим на свой борт любого желающего — Работать на самом большом корабле в мире мечтали многие, но немногим это удавалось. А «Оазис» стал моей школой жизни, местом, где я научилась строгой дисциплине и обрела непоколебимый внутренний стержень, местом, где я научилась ценить себя и своё время и понимать, чего я достойна, местом, где я взлетала к небесам от внезапно нахлынувшего страстного чувства, а потом, потеряв крылья, с грохотом ударилась о землю». Я благодарила тот корабль всей душой за преподнесённые уроки, но точно знала одно — на борт этого лайнера я больше не ступлю. Прощай, Оазис. Я со своей командой, соединившей в себе три человека и три континента, провела последний день на Багамах. За длинных три месяца они стали для меня настоящими друзьями. Тоненькая, как веточка, китаянка Юйлань — с которой даже в мексиканском Казумеле я ходила в китайский ресторан, и улыбчивый парень Марк с огромным и добрым сердцем из Южной Африки. Тогда я не знала, что мой жизненный пасьянс сложится таким образом, что я ещё увижу их на разных кораблях и разных контрактах, а пока они провожали меня домой, в распускающийся первыми весенними цветами родной Минск.